Глава 13 «Кстати, а где сишь? «Никто не бубнит над духом, не сыплет оскорблениями». Я незаметно оглянулась, будто что-то услышала, но своего ручного черта так и не увидела. Сбежал. Увидел сэрда и не решился приблизиться к нему слишком близко. Возможно, Санек способен его как-то почувствовать. «А ведь это означает, что я не демон», — пришло внезапное сознание. Я и с Сайрдами общалась, и в их крепости побывала, а одного даже пощупала во всех местах. Не то чтобы я начала подозревать у себя наличие рогов и хвоста, но червячок сомнения нет-нет, да грыз душу. «Начнем?» Поняв, что никакой реакции от Алекса я не дождусь, самым милым видом присела за стол. «Давай, не бойся!» — подначивали его зрители из первого ряда. «Девчонки не кусаются, Сайрт!» Наконец Саша соизволил проявить хоть какую-то эмоцию и скупо улыбнулся. Получилось совсем не весело, а очень даже угрожающе. «Что ж, попробуем», — произнес он едва слышно. «Кажется, услышала только я. Не сводя с меня глаз, Саша сел напротив меня, прожигая взглядом. Картина маслом. Сэрт собрался бороться с девчонкой. Зрителям смешно, но только я понимаю причину этого пристального взгляда Саши на меня. Он наверняка знает о смерти настоящей алены. Не дожидаясь особого приглашения, я поставила локоть на столешницу. Толпа встретила мой поступок радостными улюлюкиваниями. «Ваши ставки, господа!» На этот раз голос букмекера прозвучал совсем уж упаднически. «Действительно, на кого же поставить? На девочку или на здорового мужика? Эх, знал бы хоть кто-то из этих людей, какой силой меня наделила ночь с диргом, и он бы разбогател». «Что ты такое?» — рыкнул Санек, не спеша брать меня за руку. «Зачем же так невежливо?» — вздохнула я. «Где ваши манеры?» «В заднице у Варха. — ответил Саша, давая понять, что строить из себя галантного джентльмена он не намерен. — Что ты такое? — зарычал на меня храбрейшество и прямо-таки вцепился своей лапой в мою нежную ручку. Обхватил ее пальцами и жал с такой силой, что мне даже стало капельку больно. — Просто девушка, — искренне ответила я, улыбнувшись ему. — Всего лишь девушка, ваше храбрейшество. Вы же не боитесь? — подделая Сашку. — Хоть он рычит и показывает, какой он большой и страшный, — Я вижу в его глазах страх. Сэр не понимает, что происходит, а он не привык играть по таким правилам. «Я не боюсь нечисти, девочка», — уверенно выдал он. «Раз, два, начали!» Отдал команду букмекер, и наше противостояние началось. Алекс сжал мою хрупкую ладошку в тисках своих сильных пальцев. Он никогда не был слабым. В этом мужчине чувствуется волевая харизма, отвага, даже ум. Совсем чуть-чуть. Поэтому тот факт, что моя тонкая слабая ручонка не сломилась под его напором, стало для Сайрда неприятным сюрпризом. Он прямо-таки оторопел, когда понял, что сил во мне ничуть не меньше, чем в нем, а может даже и больше. Рр! поднатужился Сашка, и его напряжение стало очевидно всем. Толпа притихла. Начались изумленные перешептывания, а затем и вовсе повисла тишина. «Да он притворяется!» — вдруг выкрикнул кто-то из толпы. «Не может быть так, чтобы девчонку не одолел!» Сашку эти слова задели. Он напрягся еще сильнее, и я всерьез испугалась, как бы он инсульт не получил от такого перенапряжения. В задумчивости перевела взгляд на наши крепко сцепленные руки и впервые осознала, насколько неестественно происходящее. Его сила уже давно должна была превратить мою ладонь в фарш с раздавленными костями, но ничего подобного не происходит. Я чувствую давление на руку. Но вполне могу сдерживать напор Алекса. Как такое возможно? Я решила пойти дальше. Приложив немного больше силы, переломила ситуацию и начала клонить сила пищу Алекса к столу. «У-у-у!» — зашумела толпа, не веря своим глазам. «Мальчики, да я сама в шоке!» бедолага от перенапряжения стал похож на перезрелый помидор. «Секунда!» — и все кончено. Одно усилие с моей стороны и нежная ручка Сайерда врезалась в столешницу так, что подскочил стол. По толпе пронесся тревожный шепоток. Санек выглядит так, словно его запрягли в повозку вместо тройки коней и заставили тащить гранитные плиты. Пот течет по его лицу, а я даже не напрягалась особо. Как ни странно, толпа заметила это несоответствие и начала подозревать неладно. «Что это значит?» — послышались возгласы. «Вы нас обманываете! Мошенники, отдайте деньги за ставку!» Ситуация накаляется. Вот только бунта мне не хватало для полного счастья. На миг в голове мелькнула мысль «А смогу ли я справиться со всей этой братьей?» Не всеми сразу, но по одному, как в тех фильмах с Джеки Чаном, который мы с папой смотрели в детстве. Пожалуй, страшнее назревающего недовольства будет только перекошенная рожа Алекса. Он смотрит на меня так, словно готов наброситься и придушить прямо здесь. Останавливает его только то, что силенок на сию авантюру не хватит. Ситуация накаляется все сильнее. Нужно срочно что-то делать. «Господа, смейтесь!» — громко произнесла я, поднимаясь из-за стола. «Конечно, это шутка! Его храбрейшество притворялся!» — объявила я и ропот негодования стих. Раздались неловкие смешки. «Букмекер вернет ваши ставки, а я прощаюсь с вами!» — добавила уже тише и начала отступать. «Никуда ты не пойдешь!» — рыкнул на меня Саша, поднимаясь вслед. «А ты догони!» — подмигнула я ему и направилась к Кирюме. Подруга ждала меня на той же бочке, на которой я ее оставила. Только вид у нее был такой, словно за время моего отсутствия ее похитили инопланетяне, провели все виды зондирования и вернули обратно. «Сейчас он меня убьет», — шепнула я ей, когда приблизилась. Ирма и так об этом догадалась. Она посмотрела мне за спину и приняла какое-то решение. «Не убьет», — шепнула девушка, и от нее отделилась волна энергии. Она прошла сквозь меня и растворилась уже за моей спиной. «Он не видит нас». — вдруг произнесла Ирма. — Нужно уходить. Могу поклясться, что ей все это нравится. С горящими глазами девушка соскочила с бочки, схватила меня за руку и потянула прочь. Я только и успела оглянуться, чтобы увидеть растерянного Сашку, который метался из стороны в сторону, пытаясь кого-то найти. Казалось бы, только руку протяни, но Сайерду будто мешок на голову надели. Он меня в упор не видит. — Что ты с ним сделала? Почему он нас не видит? — не выдержала я и спросила, пока мы бежали по ярмарке. «Я же менталист!» — рассмеялась Ирма. «Мы можем внушать людям то, что захотим. Я внушила ему, что он должен искать черного кота, но это ненадолго. Сайрды сильны маги. Он быстро сбросит чары. Нужно скрыться». Мы пробежали пару кварталов и, наконец, остановились. Ирма сияет, как начищенный самовар. Вся эта ситуация нравится ей, словно мы играем в какую-то игру. «Лена, ты просто чудо какое-то!» — смеясь, произнесла Ирма. Она никак не может отдышаться, зато улыбка сверкает до ушей. Никогда так не веселилась. «Спасибо, что спасла меня», — кивнула я. Алекс был в таком состоянии, что общаться с ним было бы невозможно. Зато я забросила удочку, и теперь остается ждать развития событий. «Пустяки, это ты меня спасла». У Ирмы сделалось такое лицо, словно она мечтает расцеловать меня. «А где твой брат?» — спохватилась я. «Мы так бежали от Сайрда, что забыли про нашего Айка. Его же бедолагу коты сожрут, если нас рядом не будет». «Не знаю», — Ирме стало еще веселее. «Пусть поищет нас, а мы пока погуляем, где хотим». Она прямо-таки загорелась. Наверное, это первый раз, когда дочь лорда отпустили одну в город без присмотра. Девочка вдохнула запах свободы. «А где мы хотим гулять?» Я огляделась по сторонам. «Тут не торгово-развлекательный центр с кинотеатром, особо не разгуляешься. Понимаю, для Ирмы поесть сладости в и посмотреть пару представлений — предел мечтаний. Но мне-то мало». А если еще и Сашка выглядит из-за какого-нибудь угла с криком «Держи, демона!», то можно будет тушить свет. «Идем, покажу!» — радостно пискнула Ирма и потянула меня в ярмарочную гущу. Следующая пара часов пролетела незаметно. Мы пили горячий шоколад, смотрели представление бродячего театра, флиртовали с пиромантами и вдруг заметили Александра. Выхватив его лицо в толпе, я смешно прыгнула за угол и потащила за собой Ирму. «Смотри!» — зашипела я ей на ухо. Это он! «Точно!» — охнула подруга. Мы оба перели взглядами в Сайрда, который вел себя очень странно. Он ходит по ярмарке, явно еще кого-то. Я даже догадываюсь, кого именно, но суть не в этом. Главное то, что он не спускает с рук черного котика. Поначалу я подумала, что это какой-то кусок ткани. Но разве ткани может быть свисающий хвост и аккуратная круглая мордочка? «Похоже, я немного переборщила с магией внушения», — виновато прошептала Ирма. «Да ладно тебе!» мыкнула я. «Может, ему просто кот понравился?» Мы с подругой переглянулись и одновременно рассмеялись. Пришлось зажать рты, чтобы наш хохот не привлек внимание Сайерда. Вообще, я удивлена, что за прошедшие два часа Саша взял себе на помощь лишь одного несчастного кота. Мне казалось, что он уже должен был привести сюда отряд Сайердов, но Санек, похоже, хочет решить все проблемы в одиночку. Саша свернул за угол и скрылся от нас, уйдя в ту часть ярмарки, где продается корм для лошадей спрашивается, чтобы мы, две девушки, там забыли. «Смотри!» Вдруг воскликнула Ирма и, не дав мне осмотреться, потащила куда-то. «Всегда мечтала попробовать Кьяр!» Мечтательно вздохнула Ирма, глядя куда-то. Я проследила за ее взглядом. В уголке стоит местный аналог бара. Полки, разноцветные бутылочки и маленькие стаканчики. «Что такое Кьяр?» осторожно спросила я. «Ты что, не знаешь?» удивилась Ирма. Ох, я тоже никогда его не пробовала. Отец запрещал. «Спиртное?» — догадалась я. «Нет, ты что!» — заверила меня подруга. Но я и не поверила. Слишком уж все это похоже на алкогольное веселье. Возможно, Ирма называет это по-другому, но суть вряд ли изменилась. Идем. Она решительно двинулась к разливальщику. К моему удивлению, клиенты в большинстве своем оказались женщинами. Разве я смогла бы отказаться от того, чтобы попробовать загадочный иномирный напиток, Которые отцы запрещают пить дочерям. Ирма купила нам две небольшие порции в маленьких стаканчиках. «Пить нужно аккуратно, наслаждаясь каждой каплей», с придыханием произнесла Ирма, глядя на молочную белую жидкость. «Окей», — кивнула и осторожно отпила. «На вкус напоминает сливочный ликер или ирландские сливки. Как ни странно, но алкоголя в нем совсем не чувствуется. Может, и вправду это вовсе не спиртное, а нечто мне незнакомое». «Вкусно» одобрительно хмыкнула я. «Ирма, а что такое Кьяр, если не алкоголь?» «Он накрыляет душу», — загадочно улыбнулась она, а вот мне стало не по себе. «Как бы здесь вместо алкоголя они не использовали нечто посерьезнее? Однажды, когда мне было лет тринадцать, папа сводил меня в обезьянник. Обычно туда привозят наркоманов, хулиганов и прочий сброд. Мне хватило одного раза посмотреть на тех, кто принимает запрещенные вещества, чтобы навсегда испытать к ним отвращение». Но напиток выпитый, сделанного не воротишь. Кьяр быстро ударил в голову. Что бы ни говорила Ирма, но его действие очень похоже на алкоголь. Голова закружилась, настроение пошло вверх, и вдруг стало очень легко. Я словно сбросила с себя весь груз неприятностей, который ношу с собой как ненужный чемодан. Конечно, это лишь временный эффект, но я благодарна и за него. Не знаю, что такое этот Кьяр, но я довольна результатом. Сейчас это то, что мне нужно. Закрыв глаза, я постаралась насладиться этой волшебной легкостью так глубоко, как только возможно. Пусть она охватит всю душу, пусть заполнит меня все без остатка. Вскоре легкость стала такой сильной, что мне начало казаться, будто я лечу. — Лена! — до да боли знакомый голос, будто огрел меня обухом по голове и низверг с небес обратно на грешную землю. — Тирк! — ответила я мысленно. Открыв глаза, воровато заозиралась по сторонам. Лица, превосходства нигде не было. Да и я явственно услышала его голос внутри своей головы, а не снаружи. — Ты... — Где ты? — вновь прозвучал голос в голове. — Определенно, он принадлежит Тиргу. Разве что странно слышать эти жалостливые и благоговейные нотки. — Хочу задать тебе тот же вопрос, — ответила я на этот раз вслух. — Так странно разговаривать с голосом в своей голове. Не только я сама почувствовала себя сумасшедшей, но и окружающие начали подозревать неладное. «Что — Что? — отозвала Сирма с непониманием, глядя на меня в ее глазах я заметила пьяный туман что ж мне это на руку ничего расплылась в улыбке и я делала вид будто не понимаю о чем она говорит что ничего возмутился тирка я вздрогнула как здесь сделать звук потише я спросил где ты а вот теперь голос звучит властно и твердо Эм, замялась я как здесь отключить вызов пробормотала себе под нос очень похоже на то будто я случайно открыла сеанс связи с сайрдом по магическому телефону в своей голове Интересно, какой тариф? Все исходящие бесплатно? А если нет, то по какому месту прокатывать банковскую карту? В моем затуманенном карьером разуме все помутилось и смешалось. Даже язык и тот предательски заплетался. — Ты что, пилакьяр? — изумился Тирк на том конце провода. — Нет, — заверила его я. — Судя по мрачному молчанию, в ответ, он мне не поверил. Может быть, чуть-чуть? — пошла на уступки я. — Ты жива? прозвучал самый странный из возможных вопросов. «Нет», — процедила я сквозь зубы и остановилась. «Лена, там танцы!» — обернулась ко мне Ирма. «Идем скорее!» «Извини, не могу говорить, у нас тут на кладбище намечаются танцы со скелетами». Пробормотала я пьяным голосом и ощутила, что связь слабеет. «Похоже, наш лимит трафика заканчивается». «Что?» — ахнул Тирк у меня в голове. Теперь его голос звучит, будто бы издалека. «Какие скелеты, Лена? Ответь!» Потребовал Луна, в следующую секунду исчез. Точнее, голос из моей головы исчез. А сам Тирк сейчас наверняка места себе не находит. Как же так симпатичный демон выжил. Я его выгоняю, а он все возвращается возвращается. Всплыла в голове известная на земле фраза. Он меня и в обители запирал, и в крепости прятал. И сама магия нас развела, отправив меня туда, где я сейчас нахожусь. Боги, да по словам Сержа, Тирк меня даже убил, убил. А неведомая сила нас все равно упорно связывает. «Да что же это такое? Я ведьма без же, достала его даже с того света». «Это вопиющая наглость?» Не выдержав, я рассмеялась вслух, Мы с Ирмой приближались к шумно-танцующей толпе, веселой и немного пьяной, когда перед нами выросла высокая мужская фигура. На миг я испугалась, что эта Сашка наконец-то выследил меня по запаху перегара, но все оказалось куда проще. «Вот вы где!» — рябкнул на нас Айк злой как черт. «Хотя...» — видела я черта. И Айк сейчас больше похож на сердитого ребенка, чем на него. Я вас ищу уже два часа. Ты хоть представляешь себе, что с тобой сделает отец?» Обрушился он на сестру. «Погоди-ка ты что, пилок яр Айк так смешно выпучил глаза, что стал похож на сжатую игрушку-антистресс. Наверное, он думает, что выглядит очень страшным, но на самом деле он похож на сердитого ребенка. «Прекрати кричать, как обманутая торговка!» — осадила его я. «Мы погуляли, ты погулял!» «Нам всем было хорошо, так к чему это недовольство?» «Я искал вас два часа», — заявил Айк, но сходу заметила в его руках свёрсток с покупками. «Правда? А что это у тебя там?» — подловила я его. «Это?» — растерялся Айк и поспешил спрятать сверток за спину. «Да так, неужели ты стоял на паперте?» — ахнула я, прикрыв рот рукой. «Бедняга!» «На какой еще паперте?» — вспыхнул сын лорда. «Я купил золотые украшения» заявил он гордо, отряхнув своей гривой. «Вы посмотрите, ну настоящий желев. «Ладно, со львом переборщила. Собака-возмущака! Вот он кто!» «Еще громче крикни!» скептически посоветовала я. «Не все базарные воришки тебя услышали. Ладно, ребята, давайте не будем ссориться и портить друг другу настроение, хорошо? Давайте пойдем домой, я устала», предложила я. «Да, Ирма хотела потанцевать, но мы приняли на грудь. До этого объели сладости и еще и привлекли к себе внимание многих зрителей» а главное одного особого зрителя. А посему хватит испытывать судьбу. Вообще удивительно, что сюда еще не явились сайрды полным составом. Саша хочет присвоить селавры по поимке демона себе и хвастатому другу. Если отец учует от вас запах карьера, вы обе будете спать в собачьей будке, а меня заставят охранять вход. Досадливо процедил он. «Не бойся, мы тебя к себе заберем», — подмигнула я. «Одного на холоде не бросим». Похлопала я его по плечу. Посмеявшись, мы втроем направились обратно в дом лорда Сервина. Айк принялся спорить с сестрой, а я не могла выбросить из головы Тирга, и наш с ним сеанс связи. яру уже начал понемногу выветриваться из моей крови, сознание просветлело. Теперь вся глубина ситуации пристала передо мной в полный рост. Что это вообще было? Задала себе вопросы и лишь покачала головой. Я ведь и так все знаю. Дерево на моей руке прочно связывает меня с Тиргом, и связь эта становится только крепче с каждым днем. Теперь, когда я прогулялась, выпила и повеселилась, я могу обдумывать свое положение. Итак, жизнь ставит меня перед выбором. С одной стороны, демон Серж, который обещает вернуть меня домой и даже настаивает на этом. С другой — Тирк, который утверждал, что из других миров приходят лишь демоны. Тирк, который обязан вынести мне смертный приговор по формальным основаниям. Тирк, с которым я связана на глубинном уровне. Тирк, в которого я, кажется, влюбилась. Поверить демону? Нет, я не настолько глупа. Серж лукавит и обманывает меня, ведет какую-то свою игру. Тем не менее, у меня нет сомнений в том, что он реально может вернуть меня к отцу. Как и нет сомнений в том, что Тирк никогда этого не сделает. Даже если вдруг обнаружится такой способ, Серж никогда не согласится на открытие межмирового портала. Он меня не отпустит. Быть Тиргом означает отказаться от прошлого, от самой возможности вернуться назад. Готова ли я к этому? Сейчас. Нет.